Глава 15 1 «Эскиз?» Адам Карлсон растерянно уставился в пол. Доктор, старательно сохраняя спокойствие, объяснял «Кто-то вытащил револьвер из моего кармана, пока я пытался вас спасти». «Ему удалось сбежать!» — Барбара указала на разбитое окно. Повсюду валялись осколки горшков и раздавленные цветы, садовый шкафчик был перевернут. Патрик наступил на стекло и поднял голову. «Люстра вся на полу!» — вскрикнул он. Барбара, вспомнив, как посыпались осколки, запустила руку в волосы и порезалась. Доктор Джейкобс с тревогой заявил. «Значит, он все время прятался в доме, а когда услышал бульденажа, предпринял удачную попытку выкрасть у меня револьвер, а после выстрела исчез через окно». Карлсон стоял у разбитого витража. «Посветите сюда», — произнес он. К нему подошли Холлисы и доктор Джейкобс, который направил луч света на снег. «Что там?» «Этим разбили стекло», — сказал юноша. «Однако, смотрите, следов нигде нет». Доктор Джейкобс пролез наружу и достал из снега разбитый горшок. «Фиалка!» Он озадаченно посмотрел на Карлсона. Еще раз посветил вокруг. Снег был не тронут. «Это что получается, он испарился?» — отрывисто произнесла Барбара. Карлсон кивнул. «Или улетел», — сказал он. «А может, никто вообще и не выпрыгивал?» «Может быть, тот, кто погасил свет и напал на вас, был кем-то из нас?» «Два. Доктор залез обратно. Барбара запротестовала. Чепуха!» «Тогда куда девался нападавший?» — спросил Адам Карлсон. «Единственный способ обесточить дом — выключить рубильник в подвале». «Кто из нас был в подвале, скажите мне?» «Так», — Джейкобс отряхнулся и поправил очки. «Вы трое присядьте у огня, чтобы видеть друг друга». «Никто никуда не выходит, понятно?» Трое тихо кивнули. «Мы с Патриком спустимся и проверим». Дёрганье рубильника в подвале не дало результатов. Доктор хмурился и бормотал, покачивая головой. «Как же это вышло?» Патрик молчал. «Ты дрожишь?» Молодой человек не сдержался. «Мне страшно, сэр, очень страшно. Я не могу уже, сил нет. Когда же это кончится?» «Тихо, тихо!» Доктор приобнял его. Патрик вздрагивал, скулил по щенячьи. Они поднялись наверх и сообщили о неполадке. Доктор Джейкобс, стараясь говорить спокойно, сказал. «Если убийца не выпрыгнул в окно, он сейчас здесь. Горшок, разбивший окно, был брошен из дома». Патрика вновь заколотила. «Но не обязательно это должен быть кто-то из нас», — Джейкобс смотрел на Адама. «Преступник может прятаться где-то в доме». «Что же нам теперь делать?» — взмолился Патрик. «Для начала успокоиться, и нужно перенести тело». «Оба тела», — уточнил доктор. Первый пункт оказался сложнее. Когда все утихли, стали поднимать тела. Доктор с Патриком несли мертвое, живое досталось Адаму с Барбарой. Урсула с детским восторгом шла в авангарде и освещала процессии путь, мечущейся стрелой света. Доктор Джейкобс растопил в комнате Томсона камин и запер дверь на ключ, а после обратился к остальным. «Боюсь, теперь это вынужденная мера безопасности. Мне придется закрыть вас в ваших комнатах». Урсула схватила брата за руку и прошептала. «Не бросай меня!» «Я должен скорее добраться до города. До утра вы пробудете в своих спальнях, там вы в безопасности». «А если меня придушат, он мог забраться ко мне по дымоходу!» Поразмыслив, доктор кивнул. «Прежде заглянем и все проверим». Так были исследованы комнаты Урсулы, Карлсона, Отперли и осмотрели спальню Томпсона. Никто нигде не прятался. Запирая Карлсона, доктор с сожалением оправдывался. «Я в ответе за вас перед вашим приемным отцом. Делайте, как считаете нужным», — равнодушно ответил Адам. «Не скажете, где Томпсон хранил револьвер?» «Нет». Три. Барбара не желала запираться, но силы спорить быстро иссякли. Захлестнула усталость, какой она в жизни не испытывала. Доктор закрыл ее в своей спальне и настоял, чтобы ключ был у него. «Забаррикадируйтесь!» — донеслось уже из-за двери. Женщина села на кровать, движение отдалось болью в спине. Она перевела дух, а через пару минут поднялась и развела огонь в камине. Работа ее успокаивала, любая, даже работа ее желудка. Но в минуты, когда приходилось лишь сидеть и слушать потрескивание дров, ей становилось муторно. В голову лезли мысли о Саре и довольно странные. Она не знала, что ощущает. Ей были чужды яркие эмоции. Плакать от страха или сострадания она не умела. Так же тупо ее организм реагировал на боль. Барбара встала у окна. Две стрелы света направлялись в сторону гаража. Ее руки нырнули в карманы. Она что-то нащупала и достала. Гребень, найденный в ванне. Небольшой, из черепахового панциря, украшенный перламутром. Красивая вещь, дорогая. Барбара могла оценить эту красоту. Возможно, больше, чем кто-либо другой в этом доме. Потому что у нее никогда такой вещи не было. Ее отражение мерцало на стекле. Она казалась себе привидением, кем-то несуществующим. Аккуратным движением она воткнула гребень в свои волосы, покрутила головой. «Все в порядке», — рассуждала женщина. «Она существует». Бережно сняла и вернула украшение в карман. «И что она будет сидеть тут и ждать, когда настанет ее черед?» «Нет, она первой нанесет удар. Найдет убийцу и расколет ему череп. Или воткнет ему в сонную артерию нож. Она недавно поточила ножи. Решено. Это будет нож». Барбара вынула докторский плащ из шкафа, надела... Открыла окно и вылезла. 4. Вооружившись фонариком, Патрик, по велению доктора, был вынужден пойти с ним в гараж, чтобы попытаться починить форт. Двери пришлось заново откапывать. Прорвавшись, мужчины вошли и закрыли гараж изнутри на засов. «Нужно попытаться соединить провода. Может, удастся завести», — надеялся Майкл Джейкобс. Патрик сильно сомневался в удаче, но принялся за дело. 5. 5. Адам Карлсон открыл окно и вылез на карниз. Комнату Ольги не закрывали, он надеялся выйти через нее. Ветер то срывался, то стихал. Аккуратно держась за кирпичную кладку, Карлсон продвигался вдоль стены. Спальня Ольги была через одну комнату, следующая принадлежала Томпсону. До его окна было не больше 10-12 футов, расстояние короткое, но преодолевалось долго. Опасен был каждый шаг. Наконец ему удалось схватиться за оконную раму. Почему створку так и не удосужились опустить? Адам остановился, пытаясь разглядеть во тьме Томпсона. Толку от огня в камине, как от источника света, было мало. Карлсона насторожила незакрытая створка. Он влез в окно и осторожно ощупал постель. Кровать была пуста. 6. Барбара вошла через кухню. Нож, которым она резала колбасу, сгодится. Затем поискала керосиновую лампу, она нашлась в оранжерее. Барбара решила вылезти через разбитое окно. Посветила вокруг. Следы доктора, он потоптался на этом месте. Но были и другие. Еще одна пара ног ходила здесь несколько минут назад. Удивлению Барбары не было предела. «Так», — протянула она вслух, — «и кто же решил со мной поиграть?» Барбара ненавидела игры, терпела их только потому, что была здесь прислугой. Но сейчас, — думала она, — игры зашли дальше некуда. Она решила проверить, куда вели следы. Семь. Руки Патрика дрожали от всего сразу. От холода, страха, не отпускавшего его с момента, когда прозвучали выстрелы, от всего этого безумного кошмара. Кожу на пальцах обжигала омерзлые провода. Спустя некоторое время ощущения переросли в такую боль, что пальцы, кроме боли, вообще перестали что-либо чувствовать. Руки Майкла Джейкобса орудовали совсем рядом. У него, казалось, Патрику пальцы совсем не болели. А если и болели, то доктор это умело скрывал. У Патрика же на лице были все страдания мира. 8. Карлсон почесал затылок. Дверь была заперта снаружи. Он посмотрел под кроватью, в шкафу. Никого. Томсон исчез. Он вернулся на узкую полоску кирпичного карниза. Решив, что надо прикрыть створку окна, Карлсон неудачно схватился за обледенелую часть рамы и сорвался. Он успел сгруппироваться и не сильно, по его собственной оценке, пострадал, провалившись в сугроб. Снег смягчил падение. Вылезая из снежной ямы, пробормотал. Так тоже неплохо. Очки были целыми, остальное, что ныло, вся правая сторона тела, ноги, часть спины, не имела значения вернувшись в вертикальное положение адам нащупал кирпичную стену и ориентируясь по ней завернул за угол под ногами закрустело битое стекло перед ним была оранжерея он влез в окно керосиновой лампы в доме не оказалось у камина стояли палочки для розжига карлсон взял весь пучок подержал над пламенем соорудив себе факел на улице он сразу обратил внимание на черепки разбитого горшка следы двух пар ног или больше. Он принялся выслеживать их маршрут. Поворот, затем еще. Очень скоро Карлсон стоял у парадного входа. Отсюда следы расходились. Одни вели в сторону гаража, другие — к сараю. Третьи уходили невесть куда в сторону Сомердина, до которого было добрых четыре мили и в котором уже давно никто не жил. Факел долго не протянет, до деревни наверняка погаснет». Нужно было выбирать из двух оставшихся вариантов. Куда бегал Бульденеш? В одном из трех направлений. Карлсон взялся изучать улики более тщательно. Следы в сторону Самердина выглядели сбитыми. Снег был взрыхлен, человек явно бежал, а может, людей было несколько. Возможно, кто-то намеренно смазал отпечатки. Следы, уходившие к гаражу, были от двух пар ног. Доктор и Патрик кивнул себе Карлсон. Он принялся за те, что вели к сараю. Они были совсем свежими, туда прошла только одна пара ног. Значит, Бульденеш бегал не туда. Но кто туда отправился сейчас и зачем? Факел уже наполовину сгорел, Карлсон поспешил к сараю. Он ступал рядом, не портя улики. Дверь была открыта, Адам быстро ее осмотрел и поначалу не нашел ничего подозрительного. Обстановка была такой же, как и в предыдущий раз. Внезапно его осенило. Сарай! Он обернулся, вытянул руку, подсветил под картиной. Так и есть. Исчез топор. Девять. Майкл Джейкобс и Патрик Холлис разом вынырнули из-под капота. Ну, теперь-то вы мне верите? Да, я тоже это слышу. Ходили недалеко от гаража, ступая по снегу без всякой опаски. Что? Что вы собираетесь делать? Патрик дрожал, пытался согреть руки дыханием. Доктор Джейкобс хрустнул затекшими суставами и решительно сказал. «Я проверю. Запри за мной дверь. Не открывай никому, слышишь? Никому, кроме меня. Повтори». «Никому, кроме вас? Можно я с вами?» «Запри и жди. В перчаточном ящике лежит запасная пара перчаток. Согреешься. Продолжай скручивать провода». Доктор взял фонарик и приоткрыл дверь. «Кто здесь?» «Кто-то быстро побежал». «Закрывай», — велел Джейкобс. Крепкий железный засов разделил доктора с Патриком. Молодой Холли огляделся. Тут его не достанут. Он схватил фонарик и посветил под машиной. Посветил на заднее сиденье, открыл багажник, посветил на полки вдоль стен со всякой всячиной. Ну все, никого, можно расслабиться. Он сел за руль, открыл ящик и достал перчатки. Долгожданное тепло. Поразительно, какой большой была рука доктора. Или у Патрика руки были еще детскими? Десять. Адам Карлсон выглянул из сарая. Выл ветер, разнося звуки, и казалось, что снег хрустит отовсюду. Хрусть, хрусть, хрусть. Это походило на розыгрыш. Кто-то играл в прятки. Однако три трупа в доме не располагали к игре. Карлсон пытался всматриваться в метельную мглу. Там точно кто-то ходил. Он же это явственно слышал. Тьма, как по заказу преступника, была кромешной, беззвездной. Снег залеплял глаза. Зачем неизвестному столько ходить? Замерз, что ли? Тогда зачем он вышел на улицу? А что, если он пришел извне, из этого темного заснеженного мира? Ольга смотрела в оранжерею, фиалка стояла у окна. Могла Ольга в ту секунду увидеть человека за окном? Вполне могла. Потому и назвала его фиалкой. Ольге не было дела до того, кто там ходит, чтобы поднимать шум. Ей ни до кого не было дела. Маньяк, возможно, понял, что его увидели, прокрался в дом незамеченным и вытолкнул Ольгу из окна. Потом он проломил череп саре, та засекла его в доме. Потом наш увидел его, выбежал из дома неизвестно куда и все понял. Но фиалки там не было, и ее туда поставили после». Значит, и маньяка не было, не так ли? Это все воображение. В детстве они любили страшилки. Все дети в них играли. Прятались, пугались и радовались. Детям нравилось пугаться. Они знали, что все по нарожку, и ничего не воспринимали всерьез. Бульденаш сказал, «Адам эскиз». А что за эскиз и где его искать? И почему эскиз был не в доме? И почему старик не принес его с собой? Кстати, а куда ушел топор? Карлсон стал искать обратные следы из сарая. Вдалеке слева от дома показался огонек, юноша направился в его сторону. Все еще погруженный в свои размышления, но огонек пропал. Тут же набежал ветер и задул его факел. А он волшебник, наш преступник. Как лихо он набросил полог тьмы в нужный момент и отрезал утес от остального мира. Теперь это была по-настоящему вселенская леденящая тьма. Одиннадцать. Из закрытой машины доносился шепот, словно заклинание. Раз за смерть, два за рождение, три за ветер, четыре за землю, пять за огонь, шесть за воду, семь за веселье, восемь за боль, девять — время идти, а десять — начинать сначала. «Патрик!» — он оторвал лопат от руля. Ему послышалось? Хоть бы ему послышалось. В юго все выло, кружа вокруг гаража. Возможно, это был ее свист, взвиск, случайно похожий на звучание его имени. Он вздрогнул и тихонечко, как загнанная мышь, попискивая, продолжил бубнить. «Раз за смерть, два за рождение, три за ветер, четыре за землю, пять за огонь, шесть за воду...» «Патрик!» Его имя прозвучало глухо, отстраненно как будто звали другого Патрика, где-то в другом месте, в нескольких милях отсюда, а ветер лишь донес сюда чей-то голос. Он лихорадочно принялся шептать по новой. «Раз за смерть... Патрик, ты меня слышишь?» «Не слышит, не слышит он, ясно? Нет здесь никакого Патрика!» «Раз за смерть... Патрик, открой!» Патрик одеревенел, не мог пошевелить и пальцем. Говорили прямо в щель гаражной двери. Голос глухой, но настойчивый, стал еще напористее. Голос вползал через щель в гараж, змеей обвивался вокруг горла Патрика, не давал вдохнуть. Стоявший за дверью явно не хотел, чтобы его слышал кто-то еще, кроме Патрика. Чтобы кто-то пришел Патрику на помощь! Холес заплакал. «Патрик!» Змея страха еще плотнее охватила горло. Губы и подбородок тряслись. Слезы обжигали холодное лицо, затекали в рот. «Я закричу!» — выдавил он и услышал свой сплющенный, ничтожный голос. В машине были закрыты окна. Тот, кто был снаружи, его не слышал. «Патрик, я знаю, что ты здесь!» «Почему Патрик оказался в гараже именно сейчас? Почему один? Зачем позволил доктору уйти?» Лобовое стекло запотело. «Так он может не увидеть, если кто-то войдет!» Дрожащей рукой Патрик открыл дверь автомобиля, в другой держал фонарик. Трясущийся луч света принялся шарить по полкам в поисках какого-нибудь оружия. Банки, канистры, тазик. Встреться со страхами, сделай первый шаг. Патрик, открой мне! На этот раз Патрик Холлис вмиг узнал голос. В машине он казался ему властным и зловещим, а теперь стал самым обычным, со знакомыми интонациями. Как он сразу не понял. Твои страхи покажутся ничтожными. Патрик, я знаю, кто убийца. Он только что со мной разговаривал. В это невозможно поверить. Открывай жену! Молодой человек облегченно выдохнул. Змея страха свалилась с измученного горла и уползла в темный угол. «Неужели пойман тот, кто завелся в этой тьме, кто все время ходил вокруг дома и пугал?» Патрик сделал шаг вперед и вновь остановился. Вдруг тот, кто за дверью, Говорит чужим голосом и просто хочет до него добраться. Нет, не может такого быть. Ему очень хотелось поверить. Хотелось оказаться рядом с тем, кто прогонит страх, даст защиту и уверенность. Патрик судорожно вытер слезы, сглотнул и направился к двери. Взяв себя в руки, сказал. — Да, сейчас уже открываю. Засов издал неприятный скрип. Дверь отворилась. Ожидавшему снаружи открылось заплаканное, но радостное, неожиданно просветленное лицо Патрика. И как никогда детское. «Почему ты так долго не открывал мне, Патрик?» Двенадцать. Карлсон выбросил пучок догоревших лучинок. Ноги помнили, где была кухонная дверь, и сейчас, переступая сугробы, через тьму шли точно к ней. В страхе и не такое вспомнишь. Руки тронули заветную дверцу, ноги входить не спешили. По крайней мере, рассуждал Адам, можно еще раз обойти дом вдоль стен. Вскоре он оказался у крыльца. Наверху в спальне Урсулы тускло мерцал свет. На подоконнике горели свечи. По комнате взад-вперед двигалась тень. Вот опять хрусть-хрусть по снегу. Шаги становились отчетливее. По тьме зашарил луч фонаря. Карлсон замер. Бежать бесполезно. Луч нашел его, остановился на нем. Желтый свет приближался, замедлив ход. «Все нарошку Игра. Сейчас раздастся смех. Адам, что ты здесь делаешь?» Разделяя слова одно от другого, словно пытаясь вдолбить их в разум непонятливого ребенка, произнес голос. Тринадцать. Молодой человек выдохнул. «Я же не велел выходить. Мистер Джейкобс, в вашем доме есть привидения?» Доктор тронул очки. «Вы что-то видели?» — спросил он. «Наоборот, я чего-то не вижу». Карлсон был раздосадован. «Здесь происходит то, чего я объяснить не могу. А меня раздражает, когда я не могу понять чего-то. Если вам будет от этого спокойнее, я нахожусь в еще большем неведении», — не кривя душой заметил Майкл Джейкобс. «Оружие при вас?» Доктор залез рукой под свитер, револьвер был на месте. — При мне, — сказал он. — Это хорошо, потому что из сарая пропал топор. — Пропал топор? — Не понимаю. Доктор потер щетину. — Я тоже. Мы были в гараже. Нам с Патриком послышалось, что кто-то ходит. Я тоже слышал. Знаете, иногда кажется, что вы меня не от того лечите, но раз и вы слышали... Доктор Джейкобс с неловкостью в голосе предположил. — Может, я слышал ваши шаги, а вы мои? — «Все может быть. Проблема в том, что Томпсон тоже пропал». У доктора удивленно приподнялись брови. «Что значит пропал?» «Я залез к нему через окно. В спальне его не было. Дверь была заперта». «Быть того не может». Барбара дала ему сильную дозу. Они поспешили в дом. Доктор, не сдержавшись, выругался. «Черт знает, что творится! Человек не топор, чтобы взять и исчезнуть!» Поднявшись по ступенькам... Майкл Джейкобс отпер дверь комнаты Томпсона и посветил на кровать. Джеффри Томпсон лежал в той же позе, в какой его оставили доктор и Патрик.